Но иной раз какой-нибудь богатей раскошелится и пошлет на Христов корабль ставишок медных грошей до копеек, молили бы Бога о спасении души его. Ставишок — деревянная точеная чашка. Хворает ли кто у него? Трусит ли он затеянного, не более надежного дела? Непременно пошлет деньги на каждый Христов корабль, когда плывет он мимо его жилища. И щедры же бывали подаяния на пути и на ярмарки. Нищие собирались артелями, и особые дощаники нанимали на две путины туда и обратно. Должно быть выгодно бывало им. Теперь и в заводях этого нет. Не плавают больше по Волге Христовой кораблики, не видать на ее широком раздолье христовых корабельщиков. Только искрами, дымом и паром дышащие пароходы летают по ней.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 Их подаяния голодные и холодные, неимущие и увечные, и те сборщики, что Божьему делу отдали труд свой и все свое время».